Запись 56. -я. Варианты фраз для плаката. Первый. Соблюдайте тишину в соляной комнате. Второй. Осторожно, идут процедуры. Не мешайте отдыхающим. Третий. В соляную комнату животных проносить запрещено. Четвёртый. Тишина. Идет сеанс в соляной комнате. Пятый. Во время медицинских процедур требуется тишина. Шестой. Нарушители тишины не будут допущены в соляную комнату. Зато им будет увеличено количество грязевого электрофореза. Седьмой. Имейте совесть. Посетители соляной комнаты